Оба маленьких участка засеяли рисом где-то за час, и все участники мероприятия принялись убираться и мыться. Затем надо принес прохладный злаковый чай и анигири. По его словам, и то, и другое было сделано из риса, выросшего на этих полях, и мужчина не приминул воспользоваться поводом пригласить всех на жатву, разумеется, тоже платную. «Не ожидал, что меня заставят сеять рис». Куебико Намикото сел на межу вдали от семей, протянул вымытые ноги и устало сгорбился. Я столько времени наблюдал за полями, но никогда так не работал. Ну, бог мудрости, в общем-то, и не должен заниматься физическим трудом. Ответил Исихико, вручая Куэбико Намикота Анигири и бумажный стакан чая, который только что получил от Юнады. Усевшись рядом с богом, лакей продолжил. Но как раз поэтому я хотел, чтобы ты попробовал его. Куэбико Намикото взял обернутый бумагой Анигири обеими руками и держал его чуть ли не с благоговением. Понравились твои лодушки? «Да, сладкие вышли. А как тебе их печь?» «Трудно. Очень важно правильно выставить огонь. Ты еще пока мыл разбил тарелку. Прошу прощения, что так получилось. Я не ожидал, что моющее средство такое скользкое». Куйбико на Микота отпил немного чая. «Еще я не подозревал, что холодный злаковый чай после работы в поле кажется таким вкусным. Приятный ветерок потрепал только что посаженные ростки. Вот видишь...»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 С легким равнодушием в голосе заявил Куйбикона Микота, и кисло улыбнулся. Йосихика почти уже снял обертку со своего нигири, но замеро попытался подобрать нужные слова. «На самом деле я вытащил тебя сюда не только ради этого Куйбикона Микота». По тропинке с другой стороны межи гуляли кагане, фукуиё, останавливаясь возле каждой семьи и изучая еду, которую люди принесли с собой. Многие взяли лишь закуски, зная, что на ферме будут и нигири.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 «Люди уважают и почитают вас, ведь вы безмолвно терпите самые несносные знаю и ужасные морозы!» «Фуку!» Куйбико Микота слегка опешил от напора маленькой подчиненной и поморщился от ее слов. «Куйбико может, споёшь ту песню?» Предложил Есихико, заставив бога заморгать от изумления. «Господин лакей, давайте лучше я!» «Нет, ее не надо!» Есихика взмахнул рукой, останавливая жабу.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 Мы будем лишь представить радости и молиться, чтобы Рис тянулся выше. Раз, два, мы поем небесам, три, четыре, и сахода поет с нами. Люди не видели кое биконами кота в его божественной форме и не слышали этой песни. Однако вместо этого подул приятный ветерок, ласкающий щеки людей. Кто-то посмотрел в небо, кто-то раскинул руки в стороны, наслаждаясь мгновением, а дети весело забегали и захохотали. Знаешь, я посмотрел в интернете.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 Затем на далекое небо. Эх, небеса! Все-таки нет ничего прекрасней, синевы над миром людей! Эти слова он прокричал так громко, как только мог. Их подхватил ветерок, и унес вдаль. Отказавшийся выходить на пенсии, на Намикота вернулся в храм, и Сихика наконец-то смог насладиться вечерней тишиной. В молитвеннике уже стояла красная печать на Намикота в виде пугала, а рядом стояли отпечатки лап фуку и И их вид невольно вызывал лакию улыбку. Кстати, я вспомнил, что хотел сказать. Есихика вышел из ванной и лениво стел на диване, попивая воду. Вдруг Кагане повернул к нему свою морду и заговорил: Ты в магазине электроники сказал про какого-то Рица. Я вот все думаю, ты имел в виду крекеры Риц, на которые кладут закуску во время вечеринок? Ты что, до сих пор ломал над этим голову? Почему ж ты все-таки сказал, что Рич брат Рица? В общем, суть в том, что. Иосифика не решился признаться, что придумал этот бред на ходу и начал выдумывать подходящее объяснение, но тут услышал шаги по лестнице. Через пару секунд сестра открыла дверь и вошла в зал. Она бросила на Иосифика лишь короткий полный неловкости взгляд, затем ушла в кухонный уголок. Судя по тому, что сегодня навернулось пристойное время, ее отношения с матерью уже наладились, хотя парень не приставал с расспросами никто и ни к другой. «Слушай». Есихика уже собирался уйти к себе вместе с лисом, который не унимался попувдуриться, но вдруг Харуна нерешительно заговорила: Прости, за вчерашнее. Есихика застыл на месте, услышать извинения от демонической сестры. Это все равно, что видеть снег посреди лета. У меня слишком накипело, и я выместила на вас злость. Перед родителями уже извинилась. Понял. Поколебавшись, коротко ответил Есихика. Я разобралась в себе.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 Она сама поразится тому, с какой легкостью сделать правильный выбор, и все у нее сложится хорошо. «Вот совет, который я получил для тебя от бога мудрости», — пересказал Исихико слова Куебикона Микота, и улыбка Харона стала ироничной. И от себя добавлю, что нечего завидовать полубезработному брату, на тебя и без этого слишком давит ожидания со стороны родителей и общества. Как думаешь, что от меня останется, если вычесть бейсбол?» Исихико картинно пожал плечами.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 «Давно не виделись Исихика? Мне в прокате так понравилась эта машина, что я взяла точно такую же. Как здорово, что у них филиалы по всей стране!» Богиня в твидовом пиджаке осмахнула длинные волосы. «Сусыри Кое Коя на попросил научить выводить, и я показываю ему, как это делается. А он подумал, что ему, как ниходящему с машины будет намного удобней. Исихика замолчал, охваченный сложной комбинацией чувств. Главным из них был вопрос...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 а значит, пугало существовали еще в период нара. Они и по сей день стоят в полях, заставляя задуматься о преемственности времен.